Схватке против Демиэна один перекидыш вряд ли справится. А вот с поддержкой высочайшего... Эйра молчала. Искусанные обветренные губы сжались в бескровную линию. Исхудавшие пальцы в слишком массивных перстнях нервно комкали тонкую дорогую ткань шали. «Проведение ритуала сейчас немыслимо, — наконец, чуть слышно, — сказала женщина. «Моим людям не выстоять против императора без моей помощи. Если я отдам силу, то они обречены, обречены уже сейчас. По моим данным, Демиан стягивает сюда войска. Значит, скоро следует ждать крупного нападения. Чтобы избежать ненужных проблем, «Вам надлежит покинуть замок до этого момента, и что делать в этом случае?» Долеон да печально улыбнулся своим мыслям. «Действительно, дилемма. Неразрешимая причем. Если Эра согласится на проведение ритуала, то замок падет при первом же бое. А значит, ее люди и остатки рода старшего бога будут уничтожены». Разве смеют они требовать от нее столь великой жертвы, если взамен могут предложить лишь призрачную надежду? «Ронни, даже если вы уничтожите Дэмиэна в последний день весны, то война все равно будет проиграна», — грустно произнесла Эйра, подтверждая невеселые размышления старшей гончей. Некому будет радоваться этой победе. Тогда давай проведем ритуальное жертвоприношение, соорудим во внутреннем дворе замка огромный алтарь, на котором прямо сейчас собственными руками убьем своих людей, потому как именно это ты предлагаешь сделать. На лице уронии нельзя было прочесть ни одной мысли или эмоции. Он глубоко задумался, карие глаза отстраненно смотрели куда-то вдаль. Вокруг рта прорезались жесткие глубокие морщины. «Есть другой способ», — наконец проговорил он, — «метка богини». Делеон недоуменно нахмурился. Он никогда не слышал ни о чем подобном. Что это значит? Метка богини может не подействовать на таком расстоянии. Эйра рассеянно поправила выбившуюся прядь седых волос. «У тебя есть лучшее предложение», — неприятно усмехнулся Ронни. «По крайней мере, это послужит, пусть плохой и ненадежный, но гарантией, что Демен не получит силу последнего высочайшего после твоей смерти». Ты останешься здесь и примешь бой с людьми императора. Если погибнешь, то сумеешь передать свой дар выбранному человеку. Для наших родов в этот момент все равно сопротивление будет окончено. Правда, если тебя захватят и доставят в Даргон, то Дэмиену не составит труда снять метку. «Этого не произойдет», — резко перебила его Эра. «Император не получит меня живой. Я лучше откушу собственный язык или перегрызу себе вены».